Глава 18. Витор с беспокойством думал о Еве. Ей внезапно стало плохо. Лечащий врач хозяев решил, что это переутомление, и теперь Витору следовало незатрывно находиться при ней и выполнять любые её желания. Впервые в жизни он действительно был готов к этому. Хозяйка пролежала без движения практически весь день, разве что в туалете побывала пару раз. Она выпила оставленные врачом лекарства и всё. Лежала молча, ни на что не реагируя. У Витора от этого разрывалось сердце. Он ничем не мог ей помочь. Спал он плохо, лежал, подчиняясь приказу, на половине кровати и смотрел в тёмный потолок. Утром Ева уже не выглядела умирающей. Да, она была слабой, но Витору казалось, что к ней вернулась жизнь. После утренних процедур и завтрака Ева уселась в кресло у окна и уставилась в голофон. Она долго что-то там читала. Потом внезапно отвлеклась, и Витор услышал её голос. Посмотри на меня, пожалуйста. На этот раз в тоне отсутствовал приказ. Наоборот, было что-то вроде просьбы. Витор повиновался и наткнулся на внимательный изучающий взгляд. Я скоро выйду замуж. Ева помедлила. У Витора на секунду остановилось сердце. В голанете написано, что по древней традиции невеста имеет право на одно желание, практически любое. Я хочу пожелать, чтобы тебя сделали свободным. Ты согласен? Согласен ли он? Стать свободным несбыточная мечта любого раба. Она это мечта, никогда не сбывается, но присутствует рядом с каждым рабом постоянно странный вопрос, на который у Витора однозначный ответ. И Витор, не колеблясь, произнес «Нет, госпожа». Она в изумлении посмотрела на него. Витор видел, что подобного ответа от него не ожидали, но никак не мог дать другой. «Ты уверен? Мне казалось, об этом мечтают все рабы». Обычные вопросы болезненно резанули по сердцу. Да, он уверен. И он мечтал раньше. Я не смогу жить без вас. Это признание вырвалось раньше, чем Витор понял, что сказал, и он замер, ожидая её реакции, что скажет, как посмотрит, а самое главное, что сделает. Витор надеялся, что за свои вольные слова его всё же не накажут. По крайней мере, не сейчас, хотя он давным-давно нарушил все писаные и неписаные правила поведения с хозяевами. На следующее утро Ева уже чувствовала себя лучше, не намного, но всё же не так, что вот-вот умрёт. Она радовалась передышке в несколько дней и надеялась за это время найти выход из сложившейся тяжёлой ситуации. Утро она провела с пользой, искала в глобалнете любую информацию, способную помочь Витору и нашла на одном из сайтов, посвящённых брачным традициям. Оказалось, что по древней традиции невеста имеет право на одно желание, практически любое. Ева сначала глазам своим не поверила, перечитала несколько раз, сдержала довольный возглас и не сомневаясь в ответе, спросила у Виктора: "Согласен ли он? Я не смогу жить без вас", услышала она. Ева вздрогнула. Открыла было рот, чтобы переспросить, потом поняла, что я не послышилась, и с трудом владей своим голосом проговорила: "Ты понимаешь, что сейчас сказал?" "Да, госпожа". В голосе Витора отчётливо слышалось отчаяние. "Я раб, знаю, но мне плохо без вас". Сердце в груди стучало как сумасшедшее, руки тряслись. Ева не рассчитывала на такое признание и понятия не имела, как реагировать на него. Это глупости. Постаралась успокоить она себя. Это не любовь ни разу. Он не может меня любить. Я ничем не отличаюсь от остальных хозяев. Разве что кормлю изредка и даю кончить. Так что нет, это ни в коем случае не любовь. Он ошибается. Конечно же, ошибается. Это признательность, возможно, благодарность, но не любовь. Он сам не понимает, что чувствует, а я? Что мне отвечать? Его нужно сделать свободным и отправить подальше от этой планеты, иначе его убьют здесь. Я не должна подавать виду, что хоть как-то разделяю его чувства. Так будет лучше для нас обоих. Она убеждала себя в этом, твердила снова и снова о необходимости молчать. Но тело уже само тянулось к такому желанному мужчине. Это взаимно. Грустно произнесла Ева. У нас с тобой нет будущего, Витор, но я всё равно тоскую без тебя. Обними меня, пожалуйста. Она поднялась со своего сидения, и через несколько секунд Тайла в объятиях любимого мужчины. Он прижимал её к своей груди. Она слушала частое биение его сердца и старалась сдержать слёзы отчаяния.